Глава 9. В 5.00 боевой отряд во главе с Ральфом Тоером по одному пересек дорогу городка и скрылся в лесном массиве. Прикрывавший переход Пауль Бергер подал условный сигнал, означавший, что все в порядке. Тойер распорядился: Астер Мерц и Креминг Охман в головной дозор. Лоису Шанге закрывать тыл. Его заместитель Мерц спросил: Фланги прикрывать будем? «От кого?» – вопросом на вопрос ответил Тойер. «А если о нашей акции прознали гитлеровцы, тогда обязательно устроят засаду». Командир отряда покачал головой. «Нет, Астер, если фашисты знали бы о нас и хотели устроить засаду, то сделали бы это здесь. Мы не прячемся, мы на виду. Вокруг лес, где можно спокойно укрыться. Да много ли нам надо? Пару пулеметов. Если здесь не встретили, то ни черта они о нас не знают». По порядку движения вопросы есть? Подпольщик нотбик проговорил. Покурить бы перед дорожкой. За два с лишним километра эсэсовцы нас не учуют. Подумав, Тойер разрешил. Курим. Дым пускать по траве. Ветер северный. Если и снесет, то в сторону моря. Бойцы группы перекурили. Спрятали окурки по карманам. Привели оружие в боевую готовность. Командир отдал приказ. Не спеша, без шума. «Мерц и Охман! Вперед!» Дозорные двинулись в лес. Тойер повел основное ядро отряда. За ним пристроился дозорный шанги, водя по сторонам стволом шмайсера и часто оборачиваясь. Расстояние в 2 километра преодолели за 40 минут. Хорошо помогла подсветка взятых с собой фонариков. У поваленной сосны Тойер догнал головной дозор. «Стой! Дальше на поляну справа! Там сбор!» Мерц сказал. «Там наблюдательный пункт?» «Немного дальше». Весь отряд сгруппировался на небольшой поляне. Тойер кивнул Шанге. «Сигнал!» Подпольщик дважды ухнул совой. Из леса донеслось ответное двойное уханье, и вскоре на полянку вышел Бен Гартвич. «Приветствую, товарищи!» «Привет, Бен!» Гартвич подошел к командиру отряда. «Все нормально, Ральф?» «У нас да. Что у вас?» «Ничего особенного!» Начальник лагеря Галптштурмфюрер изменил распорядок дня на объекте, так что подъем у эсэсовцев теперь в 7.00. В 7.40 завтрак. Между ними обычные дела. Умывание, сортир, заправка постелей, построение, короткая в 10 минут физическая зарядка, осмотр и выход в столовую. После завтрака уборка территории, хотя объекты без того вылезан так, что никакая уборка не требуется. Но ну, командир охранной роты, он же начальник охраны, тип педантичный. Положено, значит, бери метлу и мети. Кстати, мы слышали фамилии этих офицеров. Назвать? Без разницы, кого валить. Значит, подъем в 7.00. Да? Командир отряда взглянул на часы. 610 У нас 50 минут на выбор позиций. Гартвич усмехнулся. Этого хватит подойти, занять позиции, отойти. И вновь подойти. Тут до да колючки на северной стороне метров двести. А вокруг периметра открытая местность? На удалении в 50 метров. Далее лес. Но и по открытой местности подобраться к объекту несложно. Деревья-то гитлеровцы вырубили. А вот кусты остались. Да и балки, которых здесь полно, засыпать не стали. И так с двух сторон. С восточной и западной. На юге за объектом дорога на Хенсдорф, постройки, отдельная зона, что за местность там определить не получилось. А вот засветиться очень даже легко. И еще с севера за лесом ровная вырубленная полоса. Есть редкий кустарник, ну можно подойти. То Йор кивнул. Понятно, что по постам. Как ты и отметил на схеме. Двое с пулеметами в чашах по углам северной стороны. «Двое на КПП. Один у орудия. Еще один у восточного торца казармы. В ней же, но на западной стороне, караульные помещения Значит, службу несут шесть часовых». «Точно так. С пулеметами ясно. Вооружение других часовых. На КПП у них винтовки «Маузер», у орудия и казармы «Шмайсеры». «Разве зона не охраняется?» «Нет. Но там сейчас только один штатский». Которого в город вывозят на опели и привозят обратно целый обер штурм Гаупт Штурмфюрер и ротный, а точнее двое артиллеристов Гауптман и лейтенант, взводные в казарме. Были же еще инженеры. Были, но как только в доме остановился штатский, их увезли в город. Сейчас что на объекте? Наряд по кухне с 5.00 на ногах запалил полевые кухни. Жрать готовит для эсэсовской сволочи. Повара тоже из СС. В общем, никого не жалко валить. Автомобили. Один «Опель» забрал тот самый «Оберштурмбанфюрер». Второй, как и грузовик, стоит за казармой. Фашисты в конец страх потеряли. Поставили машины так, что выехать к КПП можно лишь, снеся столовую с кухни, либо по грунтовке, что уходит сначала на юг, а потом поворачивает к Хенсдорфу. О чем думали? Держали бы весь транспорт у КПП. И место есть, и свалить в случае, чего можно быстро. Нет. Загнали в тупик. Так это же хорошо. Для нас. Но все равно лучше к ним никого не подпускать. Смена постов. С 19.00 каждые два часа. Значит, очередная смена вместе с подъемом в 7.00. Все ясно. Тойер подозвал Мерца. Берешь с собой Зубера? «Пулеметчика Берка и Охмана. И вот этой тропой», — командир отряда подсветил схему, «ведешь свою группу на восточный фланг. Как видишь, на схеме два рубежа. Один в лесу, другой непосредственно у колючки. Так вот, в 6.30 группа должна быть на первом рубеже. В 7.00 на позициях атаки непосредственно у колючки. Порядок действий тебе известен, как и сигнал к атаке». «Да помню я все, Ральф. Вместе же отрабатывали». «Смотри, чтобы до времени немцы вас не засекли. Тогда полный провал». «Не беспокойся. Все сделаем как надо. Бери людей и выдвигайся». «Слушаюсь, товарищ командир», — улыбнулся смерть «И поответственней, Астер». «Само собой». Отпустив заместителя, Тойер подозвал арбалетчика Вига Гилина. Гартвич оставался рядом. «Подошел молодой мужчина». «Да, командир». «Твой самострел в порядке?» «В полном. Тетиву заменил, отрегулировал плечевой упор. С расстояния в 100 метров попаду в цель размером с яйцо. Надеюсь, не струй Хотя и это тоже хорошо. «Вы, — Товер указал на Гартвича и Гилина, — потихоньку начинаете подбираться к северной стороне полигона. Идите, выдерживая направление прямо на юг. На опушке леса занимаете позиции». «Снятие часовых и захват пулеметов на постах по моему сигналу. Сова два раза. Ответ по выполнению тот же. Ну, а дальше знаете, что делать? По крику кукушки три раза». Гартвич кивнул. «Знаем, командир. Лишь бы Вик не подвел». «Вик не подведет», — сказал Гирин. «Действуйте!» «Бойцы ушли». Остались с трое подпольщиков. «Становись!» Бойцы встали полукругом, чтобы видеть схему. «Делаем так». Лесом с западной стороны выходим к объекту. Керт Нотбик должен будет занять позицию ближе к КПП и внутренней зоне. Тебе, Керт, предстоит. Он довел задачу до Нотбика. Я встану рядом, севернее. За мной на удалении в 7-8 метров Луис Шанге и Ингвард Куглер. По моему сигналу Готбек крикнет три раза кукушкой. И начинаем операцию. Кому что делать вы знаете. Задача. Выбить как можно больше гитлеровцев, чтобы получить возможность уйти без преследования. «Да ясно все», — сказал Шанге. «Отрабатываем задачу, лишь бы на заводе все удалось. Без успеха там наши усилия окажутся напрасными». «Ты об этом не думай, Луис. У каждого своя задача. Если все выполнят ее как следует, мы лишим Гитлера пусть и на время грозного нового оружия». «Теперь порядок перемещения. Первым идет нотбик За ним я». «За мной, Шанге! За Луисом Ингвард!» «Рассредоточившись в лесу, выходим к проволоке, используем многочисленные кусты, которые эссовцы пленились вырубить». нотбик усмехнулся. «Зато метут территорию каждый день!» «Вот и дометутся!» — зло проговорил Шанге. «Устроим здесь этим ублюдкам ад!» «На себе сволочи почувствуют, каково быть под обстрелом!» «Ведь это они охраняли заключенных концлагеря на Ургедоне зная, что их уничтожат. Как говорится, зуб за зуб. Все, время. Пошли. Последняя группа двинулась в лес. Временной график выдержали. Вышли к колючке ровно в 7.00, когда на полигоне был объявлен подъем, а помощник начальника караула, молодой обершарфюрер, начал менять часовых. Гитлеровцы и не предполагали, что окружены. Вели себя раскованно, веселились. Да и чего грустить? Служба в глубоком тылу это не фронт. Эсэсовцы пошли на завтрак. Тойер посмотрел на часы. 7:40. Точно по распорядку. Он прикинул: каждый взвод тратил на прием пищи до 20 минут. Значит, в момент атаки один взвод окажется в столовой, рядом с нарядом по кухне. Столовая такое же дощатое здание, как и казармы. Дом тот покрепче, бревенчатый. Но и это не спасет фашистов, тем более что оберштурмфюрер с личным составом. Вот-вот выйдут Гауптштурмфюрер и Штатский, главный конструктор проекта. В то же время в километре от полигона у грунтовой лесной дороги, на которой стоял mercedes 230 залегли в ожидании офицеры группы спецназа 4-го управления НКВД. Один сосновский в эсэсовской форме Сидел за рулем заведенного автомобиля. Шеристов взглянул на часы. 7.50, уже скоро. Приготовились. Сосновский не спи. И не думал. Через открытое окно ответил капитан. Время тянулось очень медленно. Прошедший ночью дождь к 4.00 прекратился. Небо очистилось от туч. День обещал быть солнечным и полным событий. Офицеры подготовили автоматы. Подтянули пояса с гранатами. Майор зарядил свой ТТ. Звук двигателя приближающейся машины первым услышал Коган. «Командир, едут!» «Всем внимание! Буторин к дороге! Посмотреть автомобиль, определить, кто в нем!» «Есть!» Капитан укрылся за ближайшим от дороги кустом. В 7.55, мимо них на скорости примерно 60 км в час, проехал Опель. Буторин доложил. В салоне только водитель в форме эсэсовца. Звание различить невозможно. Шеристов проговорил. Это мог быть только и Йохан Бремеринг. Он пунктуален. Все немцы пунктуальны. Это черта их характера, улыбнулся Коган. Все, тихо, приготовиться. Опель пойдет назад уже через 7 минут, если не задержится на полигоне. Наскоро позавтраков и выпив кофе Мартин Айзенберг, Достал из сейфа портфель. Секретную документацию по орудию и снарядам он держал всегда при себе, не доверяя ее даже своим проверенным и надежным инженерам. Знал, что если произойдет утечка, то отвечать собственной головой придется ему. Он повязал галстук, надел пиджак, вышел во двор внутренней зоны, взглянул на казарму. «Там тоже завтракали». За главным конструктором вышли начальник лагеря и офицеры-артиллеристы. «Сегодня должен быть теплый день», — проговорил Гауптман. Лейтенант согласился с ним. «Да, но надолго ли? Скоро пойдут дожди». «Ты боишься, размокнуть ли он?» — Цыпнер ответил. «Я, Гауптман, никого и ничего не боюсь. Это мы посмотрим, когда новое орудие окажется на фронте. Да где угодно». Айзенберг прошел к калитке, которую с северной стороны не было видно. И тут же подъехал «Опель». Айзенберг взглянул на часы. Ровно 8.00. Он молча сел на заднее сиденье. Начальник цеха поприветствовал его. «Доброе утро, господин Айзенберг!» «Доброе, гербремеринг! Оберштурмбанфюрер развернул автомобиль и повел его обратно. Артиллеристы и начальник полигона проводили «Опель» взглядами. Цыпнер проговорил. «Да чего же высокомерный тип? И кому пришло в голову поселить его на полигоне, будто в Хенсдорфе нет приличного жилья? Из-за него инженеры теперь теснятся в отдельном помещении завода». Гаупт Гауптштурмфюрер Шрайдер поморщился. «Какое нам дело, господа, до этих штатских ученых? От них только одни проблемы, совершенно не приспособленные к жизни люди». Поэтому их и содержат, как рабов, имитируя свободу. На самом деле, они даже к семьям выехать не могут. А то, что у них в голове, по сути, их приговор. Закончится один проект, не понадобятся они в другом, и их пристрелят. Потому что секретность. Да ну и к черту! Пойду обойду посты. Цыпнер взглянул на командира батареи орудий типа Алиса Гауптмана Куна Фалька. «А нам чем сегодня заняться?» «Может, уговорим начальника полигона, чтобы разрешил хотя бы за колючку выйти?» «Это не в его компетенции. В городке, может быть, штандартенфюрер Гартнер. Вот с ним можно было бы договориться. Позвоните ему из канцелярии роты. Куда ли он?» «Ну, если он в городе, то наверняка шеф гестапо знает об этом. Он и свяжет вас с Гартнером. Ездим в городок, немного развлечемся. Думаю, Гартнер разрешит». Позже попробую позвонить. А пока строй расчет, проведи утренний осмотр. Сегодня солдаты с подъема были предоставлены сами себе. Им здесь даже кросс не устроишь. Устройство метровку. В общем, занимайся расчетом. Новый Гауптман. Обещали позвонить. Обещал, позвоню. Узнаю, что и как в городе. Оберштурм СС. Йохан Бремеринг и главный конструктор Мартин Айзенберг. Ехали молча. Айзенберг прижимал к груди свой бесценный портфель. Бремеринг держал оптимальную скорость. Ничто не предвещало опасности. Услышав шум двигателя, идущего от полигона автомобиля, Шелестов приказал. «К бою! Работаю я и Сосновский, остальные на прикрытии. Если Айзенбергу удастся выскочить из машины, не стрелять, догнать, взять невредимым». Коган кивнул. «Сделаем, хотя куда он выскочит?» Шелестов прошел к машине Сосновского, сел на заднее сиденье, опустил стекло. «Давай, Миша, к дороге, но не выходи из леса. станешь на шоссе, когда увидишь «Опель» на смотри, не опоздай, а то врежется нам Бремеринг в бочину». «Спокойно, командир, не в первый раз. У него скорость около 60-25 метров примерно при экстренном торможении». «Мне твои расчеты по боку, Миша». Мне нужен Мартин Айзенберг, целый и невредимый. Получишь ты своего Мартина. Сосновский все точно рассчитал. Перед участком примыкания грунтовки со стороны полигона в 40 метрах был поворот. Этого хватит, чтобы водитель «Опеля» осознал опасность и начал тормозить. Капитан развернул «Мерседес» поперек дороги как раз в момент, когда показался «Опель». Реакция «Бремеринга» оказалась на высоте. Увидев препятствие, он тут же ударил по тормозам. «Айзенберга бросило вперед. Под ноги упали портфель и автомат подполковника». «Что такое? Бремеринг?» Но оберштурмбанфюрер не ответил. Только сейчас до него дошло, что это засада. Он рванул из кобуры Вальтер, но было поздно. Шелестов выстрелом из ТТ через заднее окно вогнал в лоб эсэсовца пулю. Выскочил из машины, подбежал к Опелю, рванул дверь. Побледневший главный конструктор с нескрываемым страхом смотрел на человека в странном комбинезоне. «Господин Айзенберг!» «Да, а вы?» «У нас всего минута. Я командир советской диверсионной группы». С «Советской?» «Не перебивать. Слушать. Отвечать только на мои вопросы». «Да, конечно. Мы здесь, чтобы захватить вас, ваши документы и один из снарядов. Быстро отвечайте». «В цехе есть готовые к применению боевая часть?» «Да, две боевые части. Фугасные и осколочно-фугасные. Для второго орудия? Для обоих?» «Значит так, выбор у вас простой. Либо вы помогаете нам проникнуть в цех и захватить одну из боевых частей, либо я убью вас. Тут у завода или в цехе никакой разницы, тем более что документы уже можно сказать у нас». «Ответ, конструктор! Я хочу жить!» Это не ответ. А время бежит. Я помогу вам. Ну что будет со мной? Гарантирую вам жизнь. Это пока все. Но я... Все, Айзенберг. Время вышло. Выбежали Коган и Буторин. Вытащили труп штурм-банфюрера, Бросили в кусты. Сосновский развернул Мерседес. Поставил его по направлению к Хенсдорфу. Перебежал в Опель. Занял место водителя. Айзенберг воскликнул. Гауптштурмфюрер! Вы с русскими? Угадал. «Вы тоже русский!» — закрыл глаза главный конструктор. «Это конец!» «Ну что вы, господин Айзенберг! Это только начало!» «Вперед!» — скомандовал Шелестов. «Буторин Коган в Мерседес. Идете за Опелем!» Офицеры запрыгнули в машину Сосновского, за руль сел Коган. Мерседес рванулся догонять набиравший скорость Опель. Одновременно ориентируясь по времени, Тойер подал знак Нотбеку. Тот дважды ухнул совой. Услышав предназначенный для бойцов северного направления сигнал, Вик Гилен поднял готовый к выстрелу арбалет. Спуск, и стрела бесшумно пронеслась около 60 метров и пробила горло часовому пулеметчику. Тот завалился за мешки. Ствол пулемета задрался вверх. Часовой противоположного поста, увидев это, схватился за трубку полевого телефона, но и его пронзила стрела арбалета Вига Гиллина. Гартвич воскликнул. «А ты действительно мастер? Метко стреляешь? Мы теряем время, Бен!» Подпольщики сблизились с колючей проволокой. Гартвич установил под нижние ряды проволоки упоры, поднял колючку и прополз под ней. Следом пролез Гирин с арбалетом за спиной. Они подбежали к постам, сбросили тела еще дергающихся в предсмертных судорогах эссесовцев за чаши, Развернули пулеметы в сторону основных объектов. Гилен поднял руку. Гартвич ухнул дважды совой. И тут же над полигоном раздался крик кукушки. Раз, два, три. В работу вступили Ива Зубер и Керт Нотбек. Первый бросил гранаты скопления фашистов у казармы. К месту стоянки автомобилей и к столовой, из которой начали выходить эсэсовцы. Нотбек метнул три гранаты в строй расчета, в дом и на КПП. От разрывов сразу погибли около трех десятков эсэсовцев. Половина взвода у казармы, часть солдат, вышедших из столовой, и все, кто находился в закрытой зоне. Получили смертельные ранения командир батареи Гауптман Фальк, командир расчета первого орудия лейтенант Цыпнер и двое взводных. В строю остались командир охранной роты Ридель и начальник Краула. Неожиданная атака неизвестных Внесла хаос и панику В действия гитлеровцев Что-то закричал Ридель Но его сбил с ног огромного роста Роттенфюрер Огрызнулись часовые Но успели сделать всего пару выстрелов Ударили пулеметы МГ-34 Гартвича и Гиллина, А с восточной позиции Берка Следом автоматы и винтовки подпольщиков Первым огнем Бойцы группы Мерца и Тойера Расстреляли еще два десятка эсэсовцев Остальные — оставив раненых, бросились под защиту казарм, разбирая оружие. Открыл слепой огонь, караул из бокового отсека. Остались сесовцы, и в столовой. Действуя по выработанному накануне плану, Гелен перенес огонь из пулемета на столовую, Гартвич на караулку, Берг на казарму. Пули пробивали дощатые строения насквозь вместе с гитлеровцами. Загорелись столовая, малая казарма, дом. Подпольщики полностью перебили охрану, и расчет орудия. Тойер подал сигнал на отход. Приказал Гирину и Гартвичу «Забирайте пулеметы, пригодятся!» и бегом на тропу. Забрав пулеметы, отряд бегом бросился к Хенсдорфу. Но до окраины не дошли. Свернули на север. Дальше в километре был подготовлен схрон, куда они сложили оружие и переоделись. Затем по одному разными улицами и переулками вернулись в город. С окраины Было видно, как над лесом, там, где полигон, поднималось облако дыма. Кто-то из местных жителей позвонил в гестапо. Дежурный, встревожившись, набрал номер начальника. Тот сонным голосом ответил: Штурмманфюр, Динер. Дежурный, гердинер! Что тебе? Получен сигнал. Со стороны полигона слышатся пулеметная стрельба и разрывы гранат. Динер побледнел. Что? Бой на полигоне? Свяжитесь немедленно с гауптштурмфюрером Шрайдером. Уточните обстановку и сразу же доложите мне. Передайте приказ. Роти СС быть в готовности убыть на полигон. Оповестите об опасности караула объекта «Завод». Жду доклада. Слушаюсь, штурм банфюрер Начальник гестапо бросился одеваться. Из постели донесся голос Зингер. «Что случилось, дорогой?» Начальник гестапо прорычал. «Вставай, одевайся и проваливай из квартиры! Быстро!» «Почему так грубо? Ты не поняла меня?» Одновременно раздался стук в дверь. «Черт!» Динер бросился в прихожую. Вошел заместитель. Обер Фриз. Фрис. Динер, Начальник гестапо прервал его. «Подожди!» Бросился к телефону. «Динер!» «Дежурный! Я не смог связаться с полигоном. Ни с начальником, ни с командиром охранной роты, ни с офицерами-артиллеристами!» «Над лесом восточной стороны облака дыма. Очевидно, объект подвергся нападению диверсионной группы». «Какой к черту группы?» «Не знаю, Герштурм Банфюрер. В исполнении вашего приказа я передал команду роти СС о готовности к убытию на полигон». «Пусть выходит». «Есть». «Что по заводу?» «Поднял караул, там пока тихо». «Пока?» «А где Бремеринг с Айзенбергом?» «Не могу знать. Насчет них вы не давали указаний». Идиот! Узнать и доложить машину к дому! Слушаюсь! Как только Динер положил трубку, раздался приглушенный выстрел. Штурмбанфюррр Динер схватился за грудь. В трех метрах от него с Вальтером стоял Фриз. Нехорошо, Гердинер! Занимать чужие посты и уводить у подчиненных женщин. За это приходится отвечать. Динер рухнул на пол. Вильда! крикнул Фриз. В ответ молчания. Вильда, дорогая, не заставляй меня вытаскивать тебя в прихожую за волосы. Вышла испуганная женщина. Вскрикнула, увидев дергающееся тело Динера. Ты убил его? Да. И ты знаешь за что. Юрген Фрис не прощает несправедливости и предательства. Динер не заслужил назначение на должность, которую должен был занять я. Теперь она вновь вакантна. — А тебя, сучка, арестуют. Я вызову наряд, и ты отправишься в подвал гестапо. Я бы, конечно, мог пристрелить тебя и здесь, но это слишком легкое наказание за измену, Вильда. До расстрела я недельку поработаю с тобой. А когда ты начнешь меня умолять о смерти, окажу тебе такую услугу. Физиономия Фриза скривилась. И никто даже не усомнится, что это именно ты... Убила господина Динера. Ты скотина, Фрис. Был таким, таким остался, таким и сдохнешь. Лицо женщины изменилось. Вместо страха в глазах появилась ненависть. Обер Фюрер не заметил, как она выдернула из-за спины пистолет и дважды выстрелила в него. Глаза сесовца застыли в недоумении. Вильда знала, куда стрелять. Фрис упал рядом с Динером. Она плюнула на обоих. «Гореть вам в аду, подонки!» вышла из квартиры и вскоре уже была за городом. Проезжавший из Ринкина в Гамбург отпускной пехотный обер-лейтенант охотно посадил женщину в машину. Тем временем в город въехали «Опель» и «Мерседес». Они направились к объекту с юга. В то же время с севера на улицу, восстановленную после падения самолета, выехал трехтонный грузовик «Опель». На подходе к цели «Мерседес» обошел «Опель» и направился к фургону, где находилась отдыхающая смена караула патронного завода и дополнительного цеха. Легковая машина встала рядом с фургоном. Из нее выскочили Буторин и Шелестов. Дежурный успел поднять караул, и две смены уже спешили к объекту, но им требовалось еще доехать до постов. В условиях, когда дежурный унтер-офицер – не мог дозвониться ни до кого, кроме командира роты СС, недавно назначенного на эту должность, он растерялся. Динер последним распоряжением приказал находиться в готовности отправиться на полигон, и его никто не отменял. Требовалось еще прикрыть завод, но рота не резиновая. Жандармы не могли помочь, потому что приказом Фриза патрули вышли на блокирование загородных шоссе. Наконец, Молодой офицер догадался позвонить Вольденхорст, Но оператор узла связи доложил, что на линии произошла авария. Ее устраняют. В данный момент связь обеспечить невозможно. А тут еще посыльный к Динеру принес новое известия: Начальник гестапо и его заместитель убиты в квартире Динера. И тогда Обер оберштурмфюрер принял решение оставить караул для прикрытия завода, а остальным двум взводам идти к полигону, чем совершил непростительную ошибку. В сложившейся обстановке офицеры советской диверсионной группы без труда расстреляли четырех эсэсовцев отдыхающей смены. А к воротам вышел Опель. Шарфюрер, увидев, что за рулем находится не оберштурмбанфюрер Бремеринг, а неизвестный офицер, не открыл ворота и поднял тревогу. В спокойном городе. В условиях размеренной службы боевая готовность подразделений, исполняющих функции охраны или патрулирования, оставляла желать лучшего. Часовых не обучили действиям при нападении на пост. Нет, конечно, общий порядок, прописанный в уставе и инструкциях, гитлеровцы знали. Но одно дело теория, другое реальная тревога. Солдаты, вместо того, чтобы занять позиции для обороны объекта на своих постах, Поспешили к старшему для прояснения ситуации. Шеристов, подведший Мерседес Копелю, открыл заднюю дверь. Господин конструктор, ваш выход. Вы должны убедить часовых пропустить машину на территорию. Но вы же слышали, что старший смены караула поднял тревогу. Наверняка сюда уже едет резервная смена. Есть еще и отдыхающая, уже нет. Отдыхающей смены больше нет. А резервную мы встретим. «Вы с ума сошли! Нет, я не могу идти, поймите! Я не могу физически! Я боюсь!» «Твою мать! А еще оружие массового поражения изобретаешь! Ну, ты сам виноват!» Шеллистов наставил на конструктора пистолет. Айзенберга буквально вытряхнуло из опеля. «Солдаты! Это я, Мартин Айзенберг! Вы должны знать меня!» «Пропустите машину на территорию, не обращая внимания на прежние инструкции и указания. В окрестностях города высадился крупный британский десант. Все силы гарнизонов Хенсдорфа и Ольденхорста брошены на его ликвидацию. За городом идет бой. Оберштурмбанфюрер Бремеринг срочно убыл в штаб батальона СС. Оставил вместо себя находящегося за рулем офицера. Я ручаюсь за него». Нам надо укрыться на объекте и с подходом всего караула занять оборону, который будет руководить прибывший со мной гауптштурмфюрер Отто от Шелестов едва рот не открыл от удивления. Что несет этот конструктор? Какой британский крупный десант? Какой гарнизон в Хенсдорфе? Такую чушь еще придумать надо. Но Айзенберг потому и ученый. Он смог. И кричит-то как убедительно. Жить подлец хочет». Однако отчаянные призывы к часовым не увенчались успехом. Роттенфюрер не пошел на нарушение инструкций. Напротив, он приказал часовым занять позиции для обороны. Резервные и отдыхающие смены уже где-то рядом. И тут, словно черт из табакерки, из-за поворота вылетел грузовой «Опель». За рулем сидел таксист Шпор, рядом Бергер. Шпор, что-то крича в открытое окно, вывернул баранку, и трехтонная машина – протаранило ворота, отбросив роттанфюрера метров на 10 от бампера. Вход на объект был открыт. Внезапное нападение. Шеристов отдал приказ. «Сосновский, на территорию! Вместе с Паулем и таксистом снять часовых! Буторин, Коган, ко мне! Занять оборону за машинами! Вот-вот должна подойти резервная смена караула. Не исключено, что усиленная. Приготовить гранаты!» Приказ прошел вовремя. Офицеры едва успели укрыться за легковыми машинами, как из ближнего переулка показался грузовик, в кузове которого находилось около 20 эссовцев. Но и в этом случае гитлеровцы были славо подготовлены к действиям в подобных ситуациях. Эссовцам надо было высадиться до выхода к воротам дополнительного цеха, рассредоточиться между домов, после чего начать сближение. И тогда группа Шелестова, попало бы в серьезное положение. Втянувшись в позиционный длительный бой, а проще сказать, в перестрелку, советские диверсанты не смогли бы выполнить главную задачу. С караулом справились бы, но подошли бы роты СС, местная и из Ольденхорста, и пришлось бы подрывать весь цех вместе с собой. Но удача была на стороне русских. Дважды взмахнул рукой капитан Буторин, и в кузов полетели гранаты f 1 Из кузова их увидели, водитель нет. Это привело к тому, что выпрыгнуть из грузовика на ходу сумели только два эсэсовца. Прогремели взрывы, слившиеся в один. Тела остальных солдат выбросило на дорогу ударной волной. Буторин и шелистов сразу же после подрыва открыли огонь по уцелевшим немцам. Получивший пулю в голову водитель бросил руль, и грузовик понесло на ограду ближайшего участка, пробив ее, Он врезался в сарай. Одновременно на территории Сосновский сходу расстрелял двухчасовых западной стороны здания. Бергер со Шпором замешкались и едва не угодили под пули часовых. Помог тот же Сосновский. Обойдя здание, он пристрелил эсэсовцев с тыла. Шелестов приказал Бергеру встать у покореженных ворот и контролировать подъезд к объекту от центра. В случае появления эсэсовцев предупредить выстрелом. Сам же Передав конструктора Когану, повел группу к внутренним воротам. Очевидно, что работники цеха слышали стрельбу и потому тут же закрылись. Но у диверсантов был главный конструктор. Шелестов кивнул Когану. Тот не особо церемоний столкнул ученого к майору. Шелестов приказал. «Обеспечьте, чтобы ваши подчиненные открыли дверь». «Но...» — перепуганный насмерть конструктор попытался возразить. Максим прервал его. «Никаких «но». Или работники открывают дверь, или я стреляю тебе в живот. Забираю документы, и мы уходим. Подыхать будешь мучительно и медленно. И никто не сможет тебе помочь. Но я... Я понял. Эй, доктор Бернс, инженер Хагин! это Айзенберг. Откройте! Мне угрожает опасность!» Секундное замешательство, и дверь открылась. Толкнув Айзенберга на работников, офицеры спецназа ворвались в пристройку. Упавших немцев пристрелили тут же. Оставшиеся сотрудники секретного цеха бросились к южной части, где была лестница на террасу. Ничего глупее они придумать не могли. Рядом у западной стены на деревянных поддонах стояли реактивные снаряды калибра более 300 мм. Туда спецназ не смог бы стрелять, но сработал стадный инстинкт. Офицеры ударили из четырех автоматов. Сотрудники посыпались по лестнице, Рухнули на пол. Все препятствия в дополнительном цехе были устранены. шелистов помог Айзенбергу подняться. Того трясло, как в лихорадке. «Зачем? Вы всех...» «Они что здесь? Хлеб для бедных пекли? Или делали снаряды?» «Как вы любите говорить, господин Айзенберг, каждому свое!» «Сосновский!» Рядом вырос офицер в немецкой форме. «Я командир!» «Средство уничтожения боевой части с собой?» Да! «Забрал, когда выходил к боковым воротам!» Командир группы взглянул на конструктора. «Нам надо уничтожить один из снарядов первой партии». «Да какая партия?» Главный конструктор стал приходить в себя. «Слева снаряд для имеющегося на полигоне орудия. Второй для другого, которое должно прибыть из Нюрнберга. Разница между ними есть? Нет. Левый фугасный, правый осколочно-фугасный». Подошел Сосновский с колбой. «Здесь, Айзенберг, средство, уничтожающее любое взрывчатое вещество. Вопрос, как до него добраться? Боевые части установлены на цилиндр?» Айзенберг испугался. «Какое средство? Любое воздействие на снаряд вызовет мощнейший взрыв, сметет не только нас, но и этот цех и весь Хенсдорф. Ну, значит, кому-то не повезет». Как добраться до взрывателей боевой части? Главный конструктор вздохнул. Конус вверху отворачивается. Под ним взрыватель ударного действия. Если вы вернете его и приспособление типа электрического патрона, оборвав провод, получите доступ к веществу. Но это самоубийство. Это самопожертвование. Впрочем, тебе, Айзенберг, это чувство неизвестно. Сосновский... Подошел к первому снаряду. Вручную повернуть конус не удалось, но рядом лежало специальное оборудование, похожее на обычный газовый ключ. Конус пошел по резьбе. Капитан отбросил его в сторону, вывернул взрыватель, положил на поддон, снял цилиндрической формы предмет. Он действительно походил на патрон электролампы. Оторвал провод. Посмотрел внутрь. Повернулся к Шелестову. «Какая-то черная хрень внутри. Порох особый!» Да какая разница, работай! С богом, командир! Если что, ребята, не поминайте лихом. Буторин усмехнулся. Некому поминать будет. На улице раздалась автоматная очередь. К нам, похоже, гости, Шеристов приказал. Коган, займи позицию у дверей. Вали всех, кто подойдет. Подготовь гранаты. Есть! Сосновский, твою мать! И чего орать? Капитан отвернул крышку цилиндра, скривился. «Ну и запах. Так, по инструкции, я должен вливать порциями жидкость внутрь боевой части». «Начали». Он влил граммов 20. Послышалось шипение. Из отверстия потянулся желтоватый дым. «Едкий черт!» — отмахнулся Сосновский. «Но вроде работает. Этот дым показывает, что средство выжигает взрывное вещество». Он влил еще. Шипение усилилось. Дым повалил гуще. «Вентиляция!» — воскликнул Айзенберг. «Включите вентиляцию, иначе мы все задохнемся!» Шелестов спросил у Сосновского. «Что в инструкции про вентиляцию помещения?» «Работы подразумевают внешнюю вытяжку». Майор повернулся к конструктору. «Где включается вентиляция?» «Справа щиток!» «Быстро включи, но учти, ты на прицеле». Айзенберг метнулся к щитку. Загудели вентиляторы в потолке. Дым потянуло к вентиляционным шахтам. «Отлично, Айзенберг, ко мне!» Дал три короткие очереди Коган. «Что у тебя?» — крикнул Шелестов. «Завалил жандармов. Их, похоже, направили сюда». Прогремела очередь справа. Коган добавил. «И Бергер ведет огонь. Или шпор. Там, наверное, тоже объявились жандармы». «Что?» «Эсэсовцы. Где?» «Пока трое перебежали переулок напротив. залегли у забора». «Еще двое». «Похоже, командир, объект окружают!» «Хреново!» «Не то слово!» Где-то на западе загрохотали глухие взрывы. И тут же над Хенсдорфом с ревом прошли три истребителя. Шелистов крикнул. «Этого нам еще не хватало для полного счастья!» Но Коган неожиданно произнес. «Не все так плохо, командир! Это не фоки Вульфы и Мессеры, это британские спитфайры. «Откуда?» «От черт их знает!» Сосновский тем временем опорожнил колбу. Аккуратно поставил к стене. Шипение прекратилось, но в нижней части стал плавиться металл. «И все-таки кислота!» Коган дважды выстрелил. К стене бросился Буторин, залег, толкнул вперед створку ворот. «Где эти суки? Не видно!» «А куда стрелял? В ближние сады, но вроде никого не задел!» Послышался новый, более мощный рев самолетов. «Ух ты, командир! Британские бомбардировщики «Галифакс»!» «Не хватало еще, чтобы они сбросили бомбы на нас». «Нет, патронный завод, похоже, их не интересует». Грохот разрывов раздался в центре Хенсдорфа. «В районе площади один из бомбардировщиков сбросил бомбы, второй пошел на восток. Разрывы в районе полигона очень мощные, видимо, от полутонных бомб». «Где немецкая авиация?» «Пока нет». «О, эсэсовцы двинулись назад». «Куда, суки?» Буторин дал очередь. Вот так, один добегался. «У меня все, командир!» — доложил Сосновский. «Надо вытаскивать второй снаряд. Средство продолжает свое разрушительное действие!» Шелестов взглянул на Айзенберга. Вес боевой части второго снаряда — 300 килограммов, калибр 308 миллиметров. Да, нелегкая штучка. А как снять боевую часть? Под потолком рельсы, на них закреплены лебедка и отдельно винтовой зацеп. Надо подвести их к снаряду. Сначала опустить и закрепить зацеп. Он вывернет боевую часть. Затем захватить ее стропами лебедки. А вот куда тащить? Не вижу транспорта. Майор взглянул на конструктора. Будет на что положить снаряд. Ты займись лебедкой, зацепами и прочей хреновиной. Боевую часть переносим к главным воротам под жилыми помещениями. Ясно? Ясно, проговорил главный конструктор. Он уже потерял силу к сопротивлению. Теперь ему было выгоднее оказаться у русских, чем предстать перед Гиммлером. Встреча с последним означала смерть. А в России еще можно как-то выжить, пусть и за Уралом. Он ученый, ему создадут условия, в лагерь не сошлют. Бомбардировщики развернулись и пошли над городом в окружении двух звеньев истребителей. Полетели бомбы. Грибы взрывов накрыли Регенштрассы, Альтерплац, либинг штрасса разрывы приближались к заводу но за квартал до него прекратились видимо летчики имели приказ не бомбить этот район четырехмоторные тяжелые галифаксы пошли на запад коган вскрикнул черт эсэсовец!» он дал очередь гляди под пули выскочил обстановка на территории справа спросил шелистов да вроде спокойно выстрелы прекратились коган бегом к бергеру «Сосновский к главным воротам! Грузовик в цех!» Вскоре главные ворота распахнулись. Шпор стал сдавать грузовой автомобиль задом. Остановился, когда кузов оказался под потолочными рельсами. Над городом прошло звено шмитов «Опомнились черти! Как бы по нам не ударили из пулеметов!» — проговорил Буторин. «Летчики с аэродрома Ольденхорста не станут атаковать собственные города. Они о секретном цехе ничего не знают, но в курсе... «Что здесь патронный завод?» — ответил Шелестов и спросил Айзенберга. «Помощь нужна?» «Нет, сам справлюсь. Да здесь все делает техника. Ваше средство расплавило уже и отсек двигателя. Вы уверены, что топливо не воспламенится?» «У нас тоже ученые над этим работали. Они не глупее вас». Винтовые зацепы накрутились на боевую часть. Конструктор переключил пульт. Вращение пошло в обратную сторону. Боевая часть отделилась. Айзенберг подвел лебедку, закрепил ее крюки в пазах, поднял головную часть, повел к грузовику, уложил в кузов. Залез наверх, отцепил стропы. «Все!» – произнес он. Появился Коган. «Перед воротами никого!» «Легковые машины не повреждены!» «Опель зацепила, Мерседес в порядке!» Подошел Бергер. «Что делаем, майор?» «Вы уходите. Что делать подполью, знаете сами» бергер улыбнулся мы знаем что делать главное чтобы вы добрались уж как-нибудь прощай пауль и огромное спасибо и тебе и твоим подпольщикам нам действительно надо торопиться да Матис, наверное уже подготовил катер вот только как вы будете грузить на него 300 килограммовый снаряд лишь бы довести а там как-нибудь загрузим ну тогда удачи Они обнялись на прощание. «Мерседес» с «Сосновским» за рулем, а следом грузовой «Опель», ведомый «Шпором», выехали на шоссе к деревне Туир. А в воздухе все же завязался бой. Видимо, «Галифаксы» основной удар нанесли по аэродрому, потому что навстречу им взлетели пять или шесть истребителей. Но спитфайров оказалось больше. Два «Мессершмита» и один фоки вульф дымя пошли к земле. расцвели купола парашютов. Рухнули и два спитфайра. Остальные самолеты разлетелись. Немцы подались на запасной аэродром южнее Ольденхорста. Британцы догнали свои бомбардировщики, которые были уже на полпути к Туманному Альбиону.